Шриптом написано, что душа твоя полна сомнений и подозрений, Томясь в жажде и излить все это пока горячее на головы старших товарищ. Есть тут. Дозволяйте. Он внимательно посмотрел сначала на меня, потом на Ягу. Ну тогда, слушайте, имею ее часть доложить следующее. О чем? Ега беседовала с Марфой Петровной, пока я спал, и не мелькнули ли хоть какие-то нужные сведения, мне узнать не удалось. Честно говоря, просто забыл спросить. Митькины проблемы, разумеется, были важнее всего. Далее минут десять страданий, метаний и мук совести, поскольку маменьку родную он под видеть не желает. Друзей детств на катку отправлять тоже, но от фактов не убежишь. Да и долг мундирной неподкупности требует и не менее чем по полноценному максимуму. Так вот, если всю эту буду откинуть, то всей полезной информацией кот наплакал. Последний раз Марфа Петровна покупала соль у соседей через улицу КВНовских юмористов Прошки и Рошки. Взяла задешево. Кстати, как в предыдущий раз, еще раз в предыдущий. У них, между прочим, пол деревни берет, а откуда некачественный продукт сами коммерсанты водят, неизвестно. Ходят, случай, вот здесь же и копают. Что соляные копии в средней полосе России? Всяко бывает, Никитушка, спокойно отреагировала яга. А вот самих братьев-близнецов навестить удалось ли? «Не удалось, бабуленька!» — скорбно вздохнул Митяй. «Уж я-то бежал, не на всех четырех, по всем восьми дворам, да в поле, да на речку, да в баню лишний раз заглянуть не побрезговал. Двух соседок маминых заглянув зазря обнадяжил, а только ни Прошки, ни ирошки под нет нынче. И дать и впрямь куда-то на промысел пошли соль рылами рыть». «Понятненько!» — я отметил братьев в блокноте двумя жирными галочками. — Следовательно, как вернуться, пусть ждут нас в гости. Ребятня говорит, что к вечеру будут. Стол быть, недалеко ушли. Опять же, без телеги. А сие, сдай что, склад их ихний не неподалеку. Мы с бабкой переглянулись. — Ну, собственно, рабочие факты исчерпаны. гипотез планов нету. То есть все. Больше делать нечего. Жаль, небольшой провинциальный детектив всегда интереснее стандартного отдыха в деревне. Эткая разминка для мозгов, интеллектуальное развлечение, учебно-полевая практика с целью сохранения служебных навыков в период заслуженного отдыха. Кстати, не забывай, что отдых — это все-таки святой. Бабуль, мы вам не особенно нужны до обеда. — Нет, соколики, только ежели опять на речку пойдешь, то уж хром -то не приставай. А то девки вчера с частушки неприличные тему голосили. И уже за душу берет. Мне вот понравился час. — Я тоже слышал. Одну ваш адрес не удержался я, с удовлетворением отметив, что бабка покрасила носом. — Мить, купаться идем на то же место. Будет случай, познакомлюсь с русалкой. — Благодарствую, оправдаю, отслужу, лишнего не позволю, а и что, не склеится, к сведению, как к отрицательный результат научного эксперимента. — За все и про все на всякий случай, — отрапортовал он. повела плечиком. — Дескать, и дети, боевые товарищи, поскольку тут от вас все равно никакого толку нет. Выходя... Краем глаза я успел заметить, как наш специалист по криминалистике старательно поправляет седую прятку, выбившуюся из платочка. Бабка явно прихорашивалась. Бегудей подарить, что ли? Крички шли лениво, медленным прогулочным шагом, свешая мацоны, отмахиваясь сорванной полевой ромашкой от настырно-преставучей пчелы. Солнце грело. Удиви на по-домашнему. Мягко тепло, но без жары. Ем казалось хрустально-голубым, с полупрозрачными облаками оттенка.